Эпилог События последующих двух недель вспоминаются мне сейчас обрывками диалогов, отдельных фраз людей, которые были задействованы в этом деле. Мне вспоминается опустошенное лицо Ольги Капитоновой, сидевшей на кухне в небольшой, но уютной квартире Владимира Синицына, как-то отрешенно крутящей в руках чашку недопитого кофе. «Честно говоря, я не представляю, как дальше жить после всех этих событий!» почти безразлично произнесла Ольга. При этих словах сидевший рядом с ней Синицын забрал из ее рук чашку и взял ее руку в свою, таким образом как бы давая понять, что как Ольга будет жить дальше, пока не ясно, но с кем уже однозначно. Это придало Ольге силы, и она начала рассказ о том, как еще в институте, Володя предложил ей тогда еще совсем молоденькой дурочке руку и сердце, которое она с легкостью отвергла, не придав этому значения. Тогда ее сердце занимал веселый, фонтанирующий шутками и идеями Витя Капитонов, в которого были влюблены все девчонки курса. Несмотря на то, что уже тогда в характере Виктора была заметна ветренность, поддерживаемая чрезмерным вниманием противоположного пола, Но Ольга все же считала, что это просто молодость, тем более, что Виктор был так обаятелен. Со временем это должно было пройти, считала Ольга, потому что ее искренняя преданность ему не могла не остаться незамеченной. Что же касается Синицына, то он так и не женился. Был, что называется, влюблен в Ольгу издалека. Глубоко в душе у меня жило чувство, что в жизни у меня есть человек, который поможет мне в трудные минуты сказала Ольга о Синицыне. Виктор знал об увлечении Синицына, но считал это несерьезным. И уже позже, когда Виктор стал отдаляться от нее, оставив ее сидящей в четырех стенах фешенебельной квартиры, чувство одиночества и тоски стало для Ольги непереносимым. Кроме всего прочего, она знала, какие собрания и презентации проводит компания в профилакториях, домах отдыха и турбазах. Он хотел совместить все – и мою любовь, и мою верность, и разврат вне дома, – горько сказала Ольга. Тогда все это и началось, ее неожиданно возникшее ответное чувство, тайные встречи. Ольга несколько раз порывалась сказать об этом Капитонову, но так и не решилась. Отношения в фирме между старыми друзьями складывались непросто. С тех пор, как убили Салтыкова, Синицын и Ольга жили в постоянной тревоге. Я с самого начала чувствовал в этом какой-то подвох, но не мог понять его природу. Я знал, что это направлено против нас, но не понимал, откуда идет зло. Я понял это слишком поздно, когда арестовали Ольгу, хотя опять же не до конца. Я подумал, что это интриги Виктора. Позже я узнала, что Владимир и Ольга собираются покинуть город и уехать в Москву. Синицын вышел из совета директоров банка и собирался открыть на принадлежащий ему капитал свое дело в столице. Мне вспоминаются показания Ищенко, который был прижат доказательствами, что называется, к стенке, и ничего не скрывал. Он угрюмо и спокойно отвечал на все вопросы следователя, полностью смирившись со своей судьбой. Единственный раз, Ищенко проявил горячность и несдержанность, когда следователь стал задавать вопросы о возможной причастности Капитонова к преступлениям. Всяческую причастность президента банка Ищенко отрицал напрочь, беря всю вину на себя. Мне даже показалось, что он чувствовал свою вину за испорченную жизнь шефа. Наиболее сильное впечатление на меня произвела сцена, увиденная мной поздним апрельским вечером в кабинете Колпакова. На стуле в центре комнаты сидел человек в белой, но очень несвежей рубашке, с небрежно засученными рукавами и нервно курил предложенные ему колпаковым дешевые сигареты. Лицо, не знавшее бритвы, несколько дней заросло щетиной, в волосах явно проступила седина. «Вы знаете, я всегда хотел жить, получая от жизни радости, чтобы не было обидно за время, потраченное впустую». Я любил женщин, компании, шумное веселье. Мне всегда хотелось жить красиво, ни в чем себе не отказывать. Когда нам повезло в бизнесе, я все это получил. Престижную квартиру, роскошный автомобиль, стильную одежду и мебель. Я радовался этой жизни. Капитонов выпустил дым изо рта, помолчал немного, затем продолжил. Мне хотелось всего попробовать. Я и раньше замечал, что Сергей смотрит на меня как-то странно, почти как девушка. К вниманию девушек-то я привык, а это показалось мне чем-то новым, отчасти даже забавным. Мне захотелось попробовать и это, и я пошел ему навстречу. Уже потом я понял, что это не мое. Интимное общение с ним не доставило никакого удовольствия. Тогда произошедшее показалось мне просто эпизодом в моей бурной, насыщенной событиями жизни. К сожалению, для Сергея все было гораздо серьезней. Он всегда был не таким, как все. Женщины его практически не интересовали. Но хуже всего, что он... Вы, видимо, будете смеяться. Влюбился в меня. Я тоже смеялся до тех пор, пока не понял, насколько это серьезно. Я пытался отстраниться, помочь ему забыть об этом. И одно время мне казалось, что он угомонился. Но, видимо, не до конца. Капитонов нервно закурил, глаза его увлажнились, и он продолжил. Понимаете, этот ничего не значивший для меня эпизод, привязанность этого странного человека ко мне, в конечном счете вдруг обернулись для всех нас страшной трагедией. Бизнес разрушен. Да что там бизнес? Вся жизнь разрушена. Ольга ушла. Друзей практически нет. Чем мне жить дальше? Я не знаю». Мне стало невыносимо больно смотреть на этого плачущего человека. Еще недавно, излучавшего оптимизм и самоуверенность, я тихо покинула кабинет. Возможно, имевшиеся у этого человека деньги помогут ему. Вряд ли, конечно, они его осчастливят. Однако такие натуры, как капитонов, слишком любят жить. С деньгами проще вернуть утраченное душевное равновесие или хотя бы его иллюзию. Наступило обычное майское утро. Вчера вечером раздался звонок от очередного клиента, который, не изложив сути дела, нервно объяснил, что нуждается в моих услугах. Сев в свой автомобиль, я долго не хотела трогаться с места. Нежесть под лучами ласкового солнца. Появились первые листочки на деревьях. Жизнь продолжалась, и мне страшно не хотелось слышать о том, Что кого-то у подъездов поджидают киллеры, что кого-то хотят обокрасть недобросовестные партнеры по бизнесу, а у кого-то просто отчаянно блудит одуревшая от скуки и невнимания жена. Но дело есть дело, и я повернула ключ стартера и погнала автомобиль по весенним улицам.